ошибно наверняка подставная или похищенны. Последняя ниточка, ведущая к полковнику Полу Бигсби, оказалась оборванной. Он стоял на улице, рассеянно опустив пистолет и смотрел вслед уходящей машине с убийцами. Глава 15. Они прилетели в Мексику в яркий солнечный день. Бернардо почувствовал необыкновенное волнение. Впервые с тех пор, как он покинул Никарагуа, он снова оказался в Латинской Америке, совсем недалеко от своей бывшей страны. Ему казалось, что даже солнце здесь светит как-то по-другому, теплее и ярче. Бернардо выкатился вместе со своими спутниками несколько раньше других пассажиров, как и положено по статусу первого класса. При этом он успел попрощаться с милым и симпатичным старичком, как назвала их попутчика Инес Контрерас. Пассажиров экономического класса из третьего салона самолёта он уже не видел и по тому не успел узнать, что в самолёте, перелётшими из Парижа в Мехико вместе с ними, следовало не только его бывший Наставник и руководитель Сергей Валентинович Чернов, но да и знакомая ему Ирина с высоким, немного замкнутым спутником. Это была пара, которая должна была сыграть роль самого Бернарда Рохаса и его любимой супруги. Они подождали в отеле рядом с аэропортом несколько часов, И затем вылетели на специальном зафрахтованном самолёте в Лос-Смутис, находящееся на севере страны, почти на побережье Калифорнийского залива. В небольшом самолёте, который довольно сильно трясло над Гвадалахарой, они долетели за 2 с половиной часа. В самом городе их уже ждали автомобили, высланные сюда за Инес Контрерос и её новым супругом Автомобили были американские, но ни один из них не был приспособен для перевозки инвалидов, кроме небольшого японского микроавтобуса, предназначенного для перевозки багажа. Кроме того, выяснилось, что инвалидное кресло Рохаса просто не проходит через двери ни одной машины, и его можно засунуть в микроавтобус, лишь немного наклонив. Из этого сложного положения они вышли только когда Сан-Бернардо предложил перенести его на руках в автомобиль. Еле оказавшись на заднем сиденье машины, рядом с сыном из Контрерос, облегчённо вздохнул, устраивая поудобнее свою раненую ногу. Иньс, молча следивший за тем, как его вносят в автомобиль, сел рядом с ним, ничего не сказав. Уже знакомый Бернардо Старый водитель, прилетевший сюда прямо из Мадрида, тронулся первым. За ним поспешили и остальные автомобили. Жакин сел в их автомобиль, в эту трассу Альфредо вступил ему в своё место. "Нам далеко ехать?" спросил Бернардо. Женщина приложила палец к губам, показывая на водителя и Жакида. «Я же тебе рассказывала», — громко ответила она. «От Лос-Мочеса до Эль-Фуэрт и около часа езды, а потом в горы еще полчаса, и там будет наша Асиенда». «Да, конечно», — немного равнодушно сказал Бернардо, которому начал просто надоедать весь этот спектакль. «Я совсем забыл. Это ранение выбило меня из-за равновесия». «У тебя по-прежнему болит нога?» — спросила Иннас, разыгрывая роль безупречной любящей супруги. «За эти два дня в Париже она у меня просто зажила, и все благодаря стараниям Жоакина показал на сидевшего впереди врача Бернарда». «Вы преувеличиваете сеньору Рубьета», — чуть повернул к ним голову Мараканец. На её слуге здесь никакой нет. Просто вам повезло, что стрелявший не попал прямо в кость. Иначе вы могли бы остаться вообще без ноги, или пришлось бы делать довольно болезненную операцию.